Глава 12 Беланси спешила домой сквозь едва сгустившиеся голубоватые сумерки. Пожалуй, даже слишком спешила. Приступ, который настиг ее, когда она благополучно добралась до своей комнаты, оказался самым болезненным из всех, что у нее были. Казалось, хуже уже некуда. Она может умереть во время одного из них. Было бы ужасно умереть в подобных муках. Возможно, возможно, это и есть смерть. Веланси чувствовала себя страшно одинокой. Когда у нее получалось о чем либо думать, она размышляла, каково это — иметь рядом того, кто может посочувствовать, кому будет по-настоящему небезразлично, кто просто крепко возьмет ее за руку и скажет. «Да, я знаю. Это ужасно. Но не бойся, скоро станет легче. А не кого-то хлопотливого и испуганного. Не маму или кузину Стиклс». Почему ей в голову пришла мысль о барни Снейте? Почему в апогее этой жуткой боли и одиночества она внезапно решила, что он бы посочувствовал, пожалел бы каждого, кто страдает? Почему он казался ей старым, хорошо знакомым другом? Потому ли, что она защищала его, вступилась за него перед семьей? Поначалу ей было так плохо, что она даже не могла принять прописанное доктором Трентом лекарство. Но в конце концов у нее получилось, и вскоре она почувствовала облегчение. Боль ушла, оставив ее лежать на кровати, измученной, обессиленной, в холодном поту. Ой, как это было ужасно. Она не сможет вынести еще несколько таких приступов. Нельзя слишком уж возражать против быстрой и безболезненной смерти. Но так мучиться, умирая. Вдруг она рассмеялась. Ужин принес ей удовольствие, и это оказалось так просто. Она всего лишь произнесла то, о чем всегда думала. А их лица! Дядя Бенджамин, бедный, ошарашенный дядя Бенджамин!» Веланси была уверена, что он перепишет завещание в тот же вечер. Её часть достанется Олиф, как и всегда. Достаточно только вспомнить земляные кучки. Ей всегда хотелось посмеяться над семейством. Теперь это стало единственным доступным ей удовольствием. Однако она сочла такой расклад печальным. Разве она не может пожалеть себя, раз никто больше не жалеет? Вэланси поднялась и подошла к окну. Влажный восхитительный ветер, проносившийся над едва зазеленевшими рощами, заботливо коснулся ее лица, как мудрый, нежный, старый друг. Тополя на участке миссис Тредголд видневшиеся между конюшней и старым каретным сараем, выселись тёмно-лиловыми силуэтами на фоне безоблачного неба. И прямо над одним из них, словно живая жемчужина, в серебристой зелёной воде мерцала молочно-белая звезда. Далеко за станцией, вокруг озера Мистовис, темнел лес с фиолетовыми кронами. Над ним нависал белый полупрозрачный туман, а выше проглядывал едва заметный молодой месяц. Веланси взглянула на него через худенькое левое плечо. «Я хочу, — капризно произнесла она, — чтобы у меня появилась одна маленькая земляная кучка до того, как я умру».